Глава 17. Сон освежил меня. Богатая протеином рыба восстановила мои силы. К тому же я был зол на себя, что не смог выбрать себе более надежного убежища. Ну, как и все мы, я был готов скорее сорвать зло на ком-нибудь другом, нежели признать свою вину. И решил отыграться на злополучном человеке, который вошел в комнату. Выждав, когда он приблизится, я прыгнул на него, как разъяренный тигр и тут же запутался в лыжах, которые забыл снять. Я рухнул к его ногам, но судьба схватки была предрешена заранее, ведь серые люди абсолютно не умели драться. Пару ударов — и все готово. После чего я положил лыжи на плечо, переступил через неподвижное тело и высунул голову из двери. По всему зданию рыскали серые люди. Они были со всех сторон, я засеменил к выходу, Один из них заметил меня, но я успел сделать три шага, прежде чем он опомнился. «Он здесь, пытается убежать», — монотонно произнес он. «Уже убежал», — закричал я. Выскочил через дверь и сбил при этом с ног одного из преследователей. Нацепив лыжи, я рванул прочь. Естественно, это ничего мне не дало, просто отсрочило неизбежное на несколько минут. Дыру в решетке заделали, на воротах стояла охрана, А моя сумка с инструментами осталась на складе боеприпасов. Скользя по снегу и обдумывая, что делать дальше, я услышал звук заводящихся машин. Ну, можно захватить одну из них, прорваться через охраняемые ворота, а что потом? Я не смогу в одиночку побороть целую планету. Ну, возможно, мне удастся найти в городе укромное место. Только зачем? От этих людей мне не скрыться. Зачем тешить себя иллюзиями? Я остановился, чтобы обдумать это как следует, но, вспомнив про аксионный фидер, снова бросился бежать. Может, Ханасу прав, и самоубийство — единственный выход? Но я сразу же отмел этот вариант. Я не самоубийца. По крайней мере, я пытался себя в этом убедить. Все это полностью занимало мое внимание. Побег из космопорта, погони и нерадостные мысли привели меня в состояние депрессии. Конечно, в таком состоянии я не услышал звука снижавшейся ракеты, пока она не зависла у меня над головой. Как и все остальные, я остановился, посмотрел вверх и раскрыл рот. Окутанный облаком дыма, приземлялся небольшой патрульный катер с эмблемой лиги на борту. «Получилось!» — завопил я, подпрыгивая от радости. Издавая победные звуки, я ринулся ему навстречу. Не успел корабль коснуться поверхности, как я уже находился рядом с ним. Стоит ли упоминать, что никто из местного населения не проявил такого энтузиазма. Люк корабля открылся. «Добро пожаловать на кек приветствовал я появившегося пилота. «Провозгласи эту планету собственностью лиги «О завоеватель!» — Насчет этого у меня нет никаких указаний, — ответил молодой и бородатый пилот в грязном и заштопанном комбинезоне. — Мне приказали взять на борт некоего Джеймса Боливара Дегриза. — Он перед тобой. — Местных тоже здесь полно, и они с оружием. Залезай в корабль. — Нет, сначала я должен объяснить им, что произошло. Я был поражен, увидев знакомое лицо человека, возглавлявшего группу подоспевших преследователей. — Ком... Командир и капитан корабля, на котором меня привезли сюда. «Брось пистолет!» — приказал я. Но вместо этого он направил его на меня. «Вы оба пойдете со мной!» У меня глаза налились кровью. Упрямство этих людей просто бесило. Сколько они уже пролили крови! Сколько смертей на их совести! «Я умоляю тебя, не стреляй!» — закричал я, поднял руки и, спотыкаясь, пошел к кому. Ребром ладони я выбил у него пистолет, который поймал в воздухе, Завернул ему руку за спину и ткнул дулом пистолета в шею. «Послушайте, замороженные идиоты!» — закричал я. «Все закончилось! Вы проиграли, вы больше ничем не навредите галактике! Секретность была вашим главным оружием, вы скрывались как тараканы за обоями. Но этому пришел конец. Видите эмблему на этом корабле? Это корабль Лиги. Теперь они знают о вас все, знают, кто вы и где». — Справедливость спустилась на вашу планету в лице этого симпатичного пилота, который принес вам грозное предупреждение из завоевал кек-кончихи. — Разве? — удивленно пробормотал пилот. — Заткнись, болван, и выполняй свое задание. — Мое задание заключалось в том, чтобы взять вас на борт. — Я расширил твои полномочия. — Забери у них оружие! — В моем голосе едва заметно звучали нотки отчаяния, потому что серые люди направили свои пистолеты на нас. Зная их сущность, я не сомневался, что они хладнокровно убьют Кома, чтобы схватить меня. Я еще сильнее завернул ему руку за спину. — Ну давай, Ком, скажи им, чтобы они бросили оружие и сдались в плен. Если прозвучит хоть один выстрел, я лично прослежу, чтобы тебя подвергли самым страшным пыткам. Ком задумался и вскоре принял решение, возможно, этот корабль оказался здесь случайно. «Ничего подобного», — ответил пилот. «Мы получили сигнал тревоги, и все корабли в этой зоне летят к вашей планете. Мы уже долго разыскиваем вас. Сейчас я покажу вам послание». «Не надо нам никакого послания. Убейте их обоих!» — громко приказал ком. «Если они лгут, то они заслуживают смерти» если не лгут то мы все равно погибнем нет никакой разницы отойди в сторону ком сказал один из серых людей поднимая пистолет иначе мне придется стрелять в тебя стреляй в меня последовал монотонный ответ стой закричал я метким выстрелом выбив пистолет из руки серого человека это бесполезно они так не думали и уже изготовились стрелять когда пилот показал им послание, о котором говорил раньше. Застрекотал корабельный пулемет, и разрывные пули полетели во все стороны. Не теряя времени, я двинул комы пистолетом по затылку, чтобы он не артачился. Обычно я не злой человек, но сейчас получал прямо-таки садистское наслаждение. Через секунду мы с пилотом уже находились в шлюзовой камере, и я нажал на кнопку закрытия люка. «Ложись на пол, мы взлетаем с пятикратной перегрузкой», — предупредил пилот, — Так оно и случилось. Меня придавило к полу, я ударился обо что-то головой, и перед глазами поплыли разноцветные круги. Затем давление исчезло, и я запарил в невесомости. — Спасибо! — искренне поблагодарил я. — Пожалуйста! Надо же, какие у тебя чокнутые друзья! — Это те самые психи, которые развязали войну. — Кстати, что нового? — Мы по-прежнему отступаем, — мрачно ответил пилот, — и ничего не можем поделать. «Не унывай. Направь ракету к ближайшей станции, где есть пси-оператор. Мне нужно срочно передать важную информацию. Кстати, ничего не слышал о побеге с планеты чужаков. Ты имеешь в виду адмиралов? Они вернулись. Правда, на них жалко было смотреть. Я хочу сказать, что обычно мне наплевать на старших офицеров. Я отношусь к ним как к непонятной форме жизни. Но с этими адмиралами поступили жестоко. Их вылечат». Не смотри, что я улыбаюсь, просто это моя жена и сыновья, — освободили пленников. — Семейка, у тебя что надо? Приятно слышать такие слова. — Семейка, у тебя что надо? Не обязательно повторять, хотя мне это и приятно. А теперь прибавь скорость, у нас полно дел. К тому времени, как мы приземлились на спутниковой станции, я написал все послания на бумаге. Чтобы немедленно послали громадный крейсер с солдатами для установления порядка на Кикончихе, чтобы нашли Ханасу и поставили его во главе Комитета по умиротворению. Справедливость, месть и все остальное могут подождать. Сейчас самое главное — нейтрализовать серых людей, защитив таким образом наши фланги. Нам еще предстояло выиграть войну. Я прочитал все сообщения, поступившие с фронтов, и когда мы достигли главной базы специального корпуса, в моей голове родились кое-какие идеи. Все они тут же улетучились, когда я увидел свою обожаемую женщину. В воздухе прохрипел я после затяжного и страстного поцелуя. Как приятно вернуться домой! Это еще не все, но, я полагаю, ты сначала займешься войной, если ты не против, моя прелесть. Операция по спасению адмиралов прошла гладко, как по маслу. Ты здорово нам помог, устроив такую суматоху. Мальчики поработали на славу, они быстро учатся. Сейчас они занимают важные должности на флоте. Я так о тебе беспокоилась. У тебя были для этого основания, но все уже позади. Кстати, вы не захватили с собой сувениры, когда возвращались через казначейство чужаков? Этим занимались близнецы, у которых такие же наклонности, как и у тебя. Того, что они захватили с собой, хватит на всю оставшуюся жизнь» если, конечно, мы выживем. Война!» Мой восторг улетучился. «Как идут дела?» «Ничего утешительного. Оставшиеся одни, чужаки сначала наделали немало глупостей. После того, как серые люди покинули планету, власть разделилась. Но у них осталось немало смышленых командиров, которые начали наступление на всех фронтах. Они оставили свою базу и наносят нам один удар за другим. Мы продолжаем отступать». Лишь иногда контратакуем, чтобы они не подозревали, в каком тяжелом положении мы находимся. Они превосходят нас в живой силе и вооружении, по крайней мере, в тысячу раз. И сколько это может продолжаться? Недолго. Мы оставили почти все обитаемые планеты и скоро окажемся в межгалактическом космосе. Дальше отступать некуда. А если мы отступим дальше, эти монстры поймут, что победили» сдерживая нас небольшими силами у границы галактики, они начнут планетарную интервенцию. — Мрачную картину ты мне нарисовала. Так оно и есть. Не волнуйся, радость моя. Я обнял и поцеловал Анжелину. — Твой скользкий джим снова спасет галактику. Как приятно это слышать. — Мне приказали явиться сюда, — раздался знакомый голос, чтобы посмотреть, как вы обнимаетесь и целуетесь. Вы что, не знаете, что идет война? Я очень занятой человек. Но скоро вы будете еще более занятым, профессор Койпу. Что ты хочешь этим сказать?» Он нервно передернул плечами и заскрежетал своими выпирающими зубами. «Я хочу сказать, что вам придется создать оружие, которое спасет нас всех. И тогда ваше имя навсегда войдет в историю. Койпу — спаситель вселенной. Ты сумасшедший!» Вы не первый, кто мне это говорит. Гениев всегда называли сумасшедшими, а иногда и хуже. Я прочитал в совершенно секретном отчете, что вы верите в существование параллельных миров. Тихо, идиот, об этом никто не должен знать, особенно ты. Я узнал об этом случайно. Когда я проходил мимо сейфа, он неожиданно открылся, и оттуда выпал листок с этим секретным отчетом. Так это правда? «Ну, правда, правда», — пробурчал он с несчастным видом, постукивая себя ногтями по зубам. «Мысль об этом пришла ко мне в голову, когда ты застрял во временной петле и попал в прошлое, которого не существует. Но ведь для меня оно существовало». «Разумеется, как я и говорил. Таким образом, возможно, существование еще одного прошлого, а стало быть, и бесчисленного количества прошлых, и настоящих тоже, как подсказывает логика». — Действительно, — подбодрил его я. — Итак, вы провели эксперименты. — Да, я получил доступ в параллельные Вселенные и провел там необходимые наблюдения. — Но как это может спасти галактику? — Сначала, с вашего разрешения, я задам еще один вопрос. — Можно ли попасть во все эти Вселенные? — Конечно. Как иначе я мог проводить там свои наблюдения? Я посылал туда специальный аппарат, который делал замеры и фотографии. «И какого размера аппарат можно туда послать?» «Это зависит от мощности поля». «Отлично, мне все понятно». «Может, это понятно тебе, скользкий Джим?» «Недовольно сказала Анжелина, но я ничего не понимаю». «О, дорогая, ты только представь, какие это дает нам возможности. Мы пошлем военный корабль с мощным источником питания». «Корабль присоединится к нашему флоту и вступит в сражение. Флот отступит, корабль останется, и его захватят враги, включится поле и...» «И все эти уродливые создания со своим вооружением отправятся в другую вселенную, и нам больше никто не будет угрожать». «Примерно так», — сказал я скромно. «Мы сможем это сделать, Койпу?» «Может быть, может быть». Тогда пойдемте в вашу лабораторию и посмотрим на это устройство. Надо сделать возможное реальным. Новое изобретение Койпу выглядело довольно невзрачно. Куча всяких ящиков с проводами и переключателями, но он им гордился. «Кое-что еще предстоит доделать, как вы сами видите», — сказал профессор. «Я назвал это устройство «Параллеллайзер». Мне в жизни не произнести такое слово. Не смейте, Дегрис». Да Это изобретение изменит судьбу нашей Вселенной, и, по крайней мере, еще одной неизвестной. — Не принимайте это так близко к сердцу, — примирительно сказал я. — А теперь будьте так добры, покажите, как работает ваш параллеллорлайзер. бормоча себе под нос, Койпо принялся щелкать переключателями. Пока он этим занимался, я обнял Анжелину, и она обвела руки вокруг моей шеи. Профессор, занятый своей работой, не замечал, что мы заняты своим делом, настраивая свое приспособление, он объяснял принцип его действия. Самое главное – это точность. Различные параллельные вселенные отделены друг от друга лишь фактором вероятности. Основная сложность заключается в том, чтобы выбрать нужный фактор из бесчисленного числа ему подобных. Ну, разумеется, сложные факторы вероятности относятся к дальним вселенным, и для них требуется более мощное силовое поле. Для начала мы возьмем ближайшую вселенную. Итак… Он установил в нужное положение последний переключатель, и свет померк, когда машина стала поглощать энергию. Она гудела, во все стороны летели искры, а в воздухе резко запахло озоном. Я выпустил Анжелину из своих объятий и посмотрел по сторонам. «Знаете, профессор», — сказал я, насколько я вижу, ничего не произошло». «Ты кретин! Посмотри через генератор поля!» Я посмотрел через большую металлическую раму, на которую были намотаны медные провода, и все равно ничего не увидел. О чем и сообщил профессору, тот заскрежетал зубами от злости: "Посмотри через поле, и на другой стороне ты увидишь параллельную вселенную". Я вижу всего лишь лабораторию. Тупица, это другая лаборатория, лаборатория из другого мира. Замечательно, улыбнулся я, не желая обижать старого профессора хотя и считал его психом. Вы хотите сказать, что стоит мне только пройти через экран, как я попаду в другой мир? — Возможно. — А может, ты умрешь. Я пока еще не перемещал через экран живую материю. — Не пора попробовать? — сказала Анжелина, крепко беря меня за руку. — Только не на моем муже. Бормоча под нос проклятия, Койпу вышел и вскоре вернулся с белой мышью. Он поместил ее в зажим на длинном металлическом пруте и осторожно переместил мышь через экран. Мышь высвободилась из зажима и плюхнулась на пол. Затем побежала вперед и исчезла. «Куда она побежала?» — спросил я, моргая. «В параллельный мир, как я уже объяснял». «Бедняжка испугалась», — сказала Анжелина. «Но, похоже, ничего плохого с ней не произошло». «Надо сделать необходимые анализы», — сказал Койпу. «Заслать туда еще несколько мышей, затем произвести микроскопическое исследование срезов тканей, спектрографическую детерминацию факторов?» «В нормальных условиях, да, профессор», — сказал я. «Но идет война, и у нас нет времени. Только если мы прямо сейчас...» «Нет!» — завопила Анжелина, которая поняла, что я имею в виду быстрее, чем профессор. Но она опоздала. Когда она закричала, я уже проходил через экран».